Глава 23. Достань пистолет из ящика. Кедепо. Август в Нью-Йорке. На северо-востоке Лонг-Айленда, омываемого Атлантическим океаном, тянется бесконечная череда пляжей и дюн, живописных деревень и роскошных особняков, любимое место отдыха нью-йоркских знаменитостей – Хэмптонс. Была здесь вторая резиденция, если точнее, в западном Хэмптонсе, на Фезер-Лейн. 1200 квадратных метров жилья, 10 комнат, 9 ванных комнат, 8 каминов, винный погреб, бассейн, спазона, теннисный корт с травяным покрытием и розарий. Отец оставил ему все это хозяйство, когда переселился в Калифорнию с четвертой женой. Ройс обожал Хэмптонс. Особенно ему нравилось иметь в соседях Роберта Дауни-младшего, комика Джерри Сайнфелда и Алика Болдуина. В тот день его жена и три дочери уехали обедать к Пьеру в бридж в надежде встретить какую-нибудь знаменитость, а он предпочел остаться дома в приятном одиночестве и расслабиться, разгуливая в трусах и сером хлопчатобумажном свитере. Подручные остались в Нью-Йорке. Русь никогда не брал их с собой в Хэмптонс. Они выглядели бы неуместно на фоне здешнего пейзажа и раздражали бы его жену. Ройс наводил страх на окружающих, а сам мог никого не бояться. День выдался хмурый, гулять по пляжу не хотелось, вода в Атлантике была холодной и серой, как листовая сталь, поэтому Ройс разделся и лег в машину для загара. Из беспроводных наушников лилась прелюдия номер один до мажор Баха. Ройс включил тревожную кнопку, начал засыпать, и тут по ушам ударили децибелы хеви-метал. Это что еще такое? Ройс выдернул наушники, резко выпрямился, оттолкнул колпак лампы и увидел их. В свете ультрафиолета, извергаемого аппаратом, они напоминали призраков. Имен их он не знал, но понимал, с кем имеет дело. «Вам известно, кто я такой!» Самый высокий из незваных гостей улыбнулся, его спутники, крепко сбитые кротышки, остались невозмутимыми. «Ирландская мафия», — подумал Ройс, — лица незнакомые. «Из Бостона?» «Что вам надо?» Они схватили его за руки и за ноги и вытащили из аппарата. «Отпустите меня, придурки! Вы не понимаете, во что вы ввязались!» Его понесли по коридору, он увидел ванну, наполненную водой со льдом, и запаниковал. Ройс понял, что злоумышленники дождались ухода миссис Партридж и девочек, после чего набрали льда на первом этаже, пока хозяин дома слушал Баха. «Дело плохо. Эти парни — профессионалы». «Что вам нужно?» — выкрикнул он дрожащим голосом, задохнулся, рухнув в ледяную воду и разинул рот в немом крике. «Холодно тебе?» — спросил тощий Коннор Костиган. «А сам как думаешь?» — огрызнулся Ройс. Костиган наклонился, и Партридж услышал сначала ляск, потом низкое гудение и свист. Он дрожал всем телом и клацал зубами, кожа на теле полеловила. «Сейчас согреешься!» Ройс Патридж третий выпучил глаза, увидев желтый огонек паяльной лампы Ирландец повернул колесико, и пламя поменяло цвет на голубой, а мучитель надел очки сварщика. «Чего вы хотите?» — пролепетал Ройс, лишившись всякого опломба и выбивая зубами дробь, то ли от холода, то ли от страха, а может, от того и другого одновременно. Конор костиган поднес раскаленный наконечник к груди Ройса, Тот вжался в эмалированное дно ванны, но четыре сильные руки не дали ему ускользнуть. «Чего вы хотите?» — проорал он. Артридж уже чувствовал кожей жар пламени. И тут ирландец сказал. «Ты отцепишься от художника». «Художника? Какого еще художника?» «Ах да, Ван Мегерена!» «Того, который делает фальшаки?» «Ты оставишь его в покое», — повторил Конор. «Ладно. Договорились». Пламя погасло. Ройс облегченно вздохнул. Ему было ужасно стыдно за проявленное малодушие, но на отпор не было сил. «Открой рот», — приказал Костиган. «Что?» «Пасть открой, а глаза закрой». «Зачем?» «Соскочился по огоньку?» Нет, нет, только не это. Он подчинился, замер сколотящимся сердцем, и когда щипцы выдернули один из его резцов, издал нечеловеческий вопль. «Это тебе для памятливости», пояснил главарь ирландцев, и они исчезли. «Антиго Плейс 300», повторил Ройс Патридж III, записывая на листочке адрес стоматологического кабинета Истхэмптона. «Через час. Превосходно!» Он присвистывал и пришепетывал, что было естественно в его ситуации. Повесив трубку, он вернулся на место своих мучений и убедился, что ванна пуста. На дне дотаивали две ледышки. Его одежда крутилась в сушке, на подбородке и шее не оставалось следов крови, он принял два порошка парацетамола и спустился в кухню. Ему по зарез требовалось взбодриться. Он открыл шкафчик и тут заметил пятнышко крови на чистой футболке. Проклятие. Открылась входная дверь, и детский голос позвал «Папа!». На пороге появилась младшая дочь Райса. Девочка вдруг застыла и воскликнула «Папочка, у тебя кровь!». «Знаю, малышка, не обращай внимания». «Папа, а где твой зуб?». Я ударился, детка. «Мама, мама!» Голос бедняжки сорвался на фальцет. Жена и две другие девочки, младшей было восемь, средней — двенадцать, старшей — шестнадцать, немедленно явились на зов. «Что стряслось?» — спросила Ева Партридж, глядя на мужа с привычным выражением на лице. Она считала Ройса денежным мешком, необразованным и дурно воспитанным, но умеющим зарабатывать и пользоваться своей мужской силой, по прямому назначению. Я поскользнулся, упал, выбил зуб. Никакой трагедии. Через час поеду к стоматологу. Хорошо, и пусть все исправит за один визит. Вечером мы идем к Джеймисону. Вряд ли кому-нибудь понравится косноязычный собеседник. Достаточно и того, что нам приходится краснить за него при обычных обстоятельствах, вякнула старшая дочь, не уступавшая матери в язвительности. Ройс готов был взорваться, но все-таки сдержался. Он никогда не испытывал страха сильнее сегодняшнего. Но теперь им овладела ярость.